Глава одиннадцатая. Алиса ушла. Я стоял возле придорожного столба и рассматривал надетый сверху на деревянный стол череп полуволка, а также валяющийся на земле сбитый указатель. Череп был достаточно свежим на костях к о е где можно было разглядеть не склеванные птицами ошметки засохшей шкуры с темной шерстью. На потемневшей же от времени и заляпанной дорожной грязью деревянной табличке угадывалась надпись "Постоялый двор папаши Ворха". Кто-то не поленился залезть на достаточно высокий столб и сбить этот указатель. Что странно, два других указателя сохранились и показывали направление к перекрестку пяти дорог и городу Волчьи шахты. Необычное тут было место, и скажу прямо, весьма неприятное. Вроде лес, какой и раньше. Но шерсть у меня на загривке непроизвольно вставала дыбом, а уголки губ кривились, воскали и обнажали клыки. Тут на развилке дорог отчетливо веяло ужасом и смертью, и обглоданный череп моего собрата на вершине столба указателя лишний раз это подчеркивал. Тропинка, по которой пришли мы с Алисой, в данном месте обильно поросла лесной травой и едва угадывалась. Но все же, в сравнении с уводящей куда-то на север заброшенной тропой, нашу дорогу можно было назвать более-менее нормальной. Ответвляющаяся же от основной дороги тропкой к постоялому двору, похоже, давно не пользовались. Да и лес в той стороне был более густым, мрачным и, я бы даже сказал, живым. Меня не отпускало чувство, что со стороны темного леса за мной и моей ушастой спутницей внимательно наблюдает хитрая и смертельно опасная тварь. Именно от этого существа исходили волны даже физически ощутимой давящей на мозги жути. Не нравится мне тот лес. Зябко подернул а плечами лисичка ф и н е к в точности угадав мои мысли, и робко предложила: «Пёс, давай мы туда не пойдём». Хорошо, согласился я с маленьким лекарем, не прекращая внимательно осматривать жуткий лес и прислушиваться. Мне он тоже не нравится, особенно царящая в том лесу неестественная тишина, ни пение птиц, ни даже стрекотание вездесущих сверчков и кузнечиков. Там явно п р и т а и л о с ь что-то опасное. б у д ь я один, а особенно не играя в режиме хардкор, обязательно заглянул бы в тот мрачный лес в поисках источника этого давящего страха. Ведь именно в таких жутковатых и опасных местах возможно встретить необычных монстров, выполнить редкие игровые задания и найти особо ценные трофеи, если выживешь, конечно. Однако глупо было сломя голову соваться в такие опасные локации, не разузнав предварительно про особенности данного места и хорошенько не подготовившись. И потому, взвесив все риски и возможные последствия, я решил пройти стороной. Держись крепче, мы уходим. Предупредил я маленького лекаря и со всех лап рванул дальше в сторону города. Однако еще долго я чувствовал у п е р ш и с я мне в спину голодный взгляд, и лишь через милю или две это неприятное ощущение пропало. Навык бег повышен до двадцать первого уровня. Фух, похоже, тварь отстала, если, конечно, ощущение голодного взгляда не было вызвано моим больным воображением. И почти сразу дорога стала более натоптанной и заметной. Тут уже похоже жили поселенцы, и действительно вскоре мы встретили огороженный п л е т е н о й изгородью маленький сад с плодовыми деревьями, а затем и ухоженное капустное поле, на котором с тяпкой в лапах трудился уставший и недовольно б у р ч а щ и й себе под нос подросток полуенот, проводивший меня с Алисой внимательным подозрительным взглядом. Еще минута через три на нашем пути. Показался крохотный затерянный в лесу поселок, буквально из трех жилых хижин и полудюжины хозяйственных построек. Жили тут НПСи зверолюди, а конкретно симпатичные полуеноты с умными выразительными мордашками и пышными полосатыми хвостами. Открыта новая локация — поселок молодоженов клана Звонкого Ручья. Полуеноты? Клан Звонкого Ручья? Неужели я вышел т а к и за границы территории полуволков клана детей земли? И едва я успел об этом подумать, как перед глазами побежали строки игровых сообщений. Выполнено задание Облава на волка. Получено две тысячи двести пятьдесят очков опыта. Получена руна Магический светлячок для вашей игровой помощницы. Получен тридцать пятый уровень персонажа. Получено восемнадцать свободных очков характеристик. Доступен новый навык. Магический светлячок? Я недовольно сплюнул. По моему опыту игры в расколотой империи самое бесполезное из всех рун. Света от такой едва хватало, чтобы видеть собственные ноги. Очень т у с к л а я р а с п р о с т р а н е н н а я и д е ш е в а я Цена покупки такой три серебрушки в любой магической лавке. Использовать настолько простую и дешевую руну для моей уникальной игровой помощницы было просто кощунством, но я все же открыл настройки крылатой помощницы и поместил полученную руну магический светлячок в один из трех свободных слотов. Это подарок мне? Крохотные реснички Виги затрепетали от волнения, крылатая пикси подлетела и поцеловала меня в м о х н а т у ю щеку. Пёс, я тебя обожаю. Я смутился и даже, возможно, покраснел, но ответить ничего не успел, поскольку дорогу нам перегородила крупная дородная самка енота с огромным животом. Простой латанный перелатанный бледно-голубой сарафан, заляпанный передник, босые когтистые лапы и корзина орехов в лапах составляли картину небогатой сельской жительницы. Кто вы и куда путь держите? поинтересовалась любопытная селянка, и мне не пришлось даже рта раскрывать. Всю информацию уже вылила моя говорливая захребетница и про осажденный перекресток пяти дорог и про убийство мной игроков разбойников и про преследовавших нас трех п о л у в о л к о в И что идем мы в город Волчьи Шахты, но туда еще очень далеко. Не упустила излишне болтливая Алиса в своем рассказе и того, что клан детей земли преследует ее спутника. Я было напрягся, но селянка пропустила эту информацию мимо ушей. е нотам не было никакого дела до внутренних разборок в клане полуволков. д да о города действительно далеко, восемнадцать миль, согласилась хвостатая женщина. Может отдохнете у нас? Обед разогреть совсем недолго, поесть псу всего две медных монетки выйдет, а малышка так и вовсе может бесплатно отобедать. А то и оставайтесь у нас на ночлег, а то скоро уже темнеть начнет, а тут в округе неспокойно, лихо какое-то завелось у заброшенного постоялого двора. Путники говорят, пропадают. Доступно игровое задание: выяснить причину исчезновения путников в постоялом дворе папаши Ворха. Класс задания: редкое групповое. Описание: Проникните в заброшенную п р и д о р о ж н у ю гостиницу и разузнайте, что за зло там поселилось. Внимание: рекомендуемый минимальный уровень игроков для выполнения этого задания: 50 для группы из ч е т ы р е х игроков или 80 для соло игры. Награда: 8 тысяч очков опыта, навык владения оружием. Чем больше я смотрел на предлагаемое задание, тем меньше оно мне нравилось. Дело в том, что 8000 единиц опыта для персонажа р е к о м е н д у е м о г о 5 0 г о а тем более 8 0 г о уровня, этот такой мизер, что игрок даже и не заметит прибавки очков опыта. Все говорило о том, что проникнуть в заброшенную гостиницу — лишь начало испытания, причем далеко не самая сложная его часть. Трудности, похоже, начнутся потом, когда это самое зло будет обнаружено, и вот тогда уже потребуется п я т и д е ы й а то и в о с м д е с я т ы й уровень, чтобы, если и не победить, то хотя бы унести ноги от потревоженного в т о р ж е н и е мзла. Я бы даже не посмотрел на такое задание, сразу отказавшись, если бы н и один нюанс. Кроме опыта награды с л у ж и л о очко навыка, которое возможно было потратить на усиление своего оружия. Квесты, за выполнение которых давались дополнительные очки навыков, в Рио были крайне редки, а потому упускать такой шанс было никак нельзя. Вот только соваться в заброшенную гостиницу в одиночку без лекаря было форменным самоубийством. Я, конечно, опытный игрок, но все же свои пределы понимал и браться за задание для игрока в о с ь м и д е т о г о уровня однозначно не желал. Значит, нужно уговорить мелкую ушастую лисичку вернуться к тому жуткому перекрестку и все же пойти по заброшенной тропе на север. Вот только судьба распорядилась иначе. Пёс, я прямо тут выйду из игры, заявила моя ушастая спутница, слезая на землю. Тут безопасное место, а мама уже давно стоит над душой и требует выходить из небесных клинков. Мне уроки нужно делать, к тому же я и так слишком долго провела сегодня за компьютером. Давай завтра продолжим. Конечно, конечно, я изо всех сил старался не выдать своего л е к а в а н и я Да, с к в е с т о м придется распрощаться, но зато несовершеннолетняя захребетница наконец-то меня покинет. Причем по собственному желанию с ее уходом за моими игровыми действиями перестанут следить администраторы игры, и можно будет вздохнуть свободнее. Алиса поговорила с ж е н щ и н о й е н о т о м и направилась в предложенный ей для ночлега дом. Дождавшись, когда игровой аватар моей спутницы исчезнет, я попросил добрую хозяйку завернуть мне обед с собой, заплатил положенные две медные монетки, взял торбу с продуктами и помчался дальше по дороге к большому городу. Сейчас, когда меня не отвлекало непрерывное щебетание л о п о у х а й лисички, можно было заняться вдумчивым распределением полученных очков характеристик. Прежде всего внимание требовал интеллект. Зависящий от этого показателя навык изучения предмета уперся в потолок и дальше не рос. Поэтому добавляю в интеллект две единицы, поднимаю характеристику до д в е т и Одно очко в восприятие увеличиваю характеристику до пятнадцати. Пятнадцать тоже мало, но больше я пока выделить на восприятие не мог, поскольку усиление требовали основные характеристики моего п а л а ч а сила, ловкость и телосложение. Я находился уже на территориях, где противники стали заметно сильнее и опаснее в сравнении с начальными игровыми зонами, и от умения справляться с усилившимся врагом зависело фактически все. В силу я вложил всего два очка, подняв данную характеристику до двадцати, зато на ловкость не поскупился и вложил сразу десять очков, подняв ловкость моему псу до сорока. Это и более быстрая скорость действий, и улучшенная вероятность уклонения от ударов, и увеличенный шанс попадания по врагам. Оставшиеся три очка вложил в тело с л о ж е н и е подняв характеристику до т р и д ц а т т р Количество хит-поинтов возросло в итоге до п я т с о т д е с я т Уже более-менее серьезный запас прочности. Не то чтобы можно было лезть в самое пекло и безрассудно рисковать. но хотя бы не склеишь ласты от одного точно, а возможно даже двух попаданий по тебе местных чудовищ. Навык бег повышен до двадцать второго уровня. Отметив между делом очередной рост полезного умения бег, я задумался над тем, куда потратить имеющееся у меня дефицитное очко навыка. Признаться, сперва планировал следующим умением приобрести своему псу полезнейший удар в спину. У ассасина Шеда Укейна это вообще была коронная фишка за счет многократно увеличивающегося при ударе со спины урона и стопроцентном шансе крита. Мой прежний персонаж убивал ударом в спину даже Владык демонов и полубогов. Однако выяснилось, что из-за ограничений игрового класса Палач не может взять умение удар в спину, так что пришлось мне рассматривать другие варианты. Усилить удар к о г т я м и свое основное оружие нужно поддерживать в надлежащем состоянии и регулярно усиливать, но пока я поступил по-другому и вместо коктейль усилил навык изучения предмета, добавив дополнительную способность осматривания врага. Видеть сильные и слабые стороны противника всегда полезно, особенно еще до начала схватки. Понять, к каким видам атак враг уязвим, а к каким имеет устойчивость или даже полный иммунитет. Твою ж мать! Я едва успел отпрыгнуть в сторону, в последний момент сумев уйти от зазубренных лап и острых челюстей выпрыгнувшего из придорожных кустов крупного чернозеленого насекомого. Хищный богомол, самец сорок пятого уровня. Стоящая на дороге с растопыренными лапками тварь была вдвое ниже меня, однако ее малый рост меня ни с к о л ь к о не успокаивал. Встречался уже с такими и прекрасно знаю особенность богомолов. Они хватают игроков поперек тела своими длинными передними лапами, при этом крепко фиксируют руки и вырваться из такого захвата крайне проблематично. Не очень сильные и с относительно малым количеством хитпоинтов, однако способны доставить игроку проблем. Но почему он не нападает? Не похоже было поведение этой твари на тех тупых мантис, которые перли на тебя на пролом, даже когда откровенно уступали в уровне. Я заметил в огромных глазах насекомого отражение какого-то движения и резко подпрыгнул, а затем еще и для надежности совершил двойной прыжок. Точно, вторая особь, самка на этот раз, атаковала меня со спины, когда самец меня отвлекал. Хищный богомол, самка сорок первого уровня. Навык уклонения повышен до шестого уровня. Навык бег повышен до двадцать третьего уровня. Богомолы частенько охотились парами, а иногда и небольшими группами по четыре-шесть особей, так что нужно быть предельно осторожным. Однако никакого страха не было, я хорошо знал подобных тварей и даже когда-то фармил на богомолах опыт. За одно с передними лапками, помнится, NPC Алхимик скупал эти трофеи по хорошей цене. Давно это было, более четырех лет назад, но опыт, как говорится, не п р о п ь е ш ь Богомол всегда растопыривает крылышки перед броском. Это верный признак того, что через пол секунды крупное насекомое прыгнет на тебя и попытается обездвижить. Если же богомол шевелит усиками, значит передает сигнал партнеру и стоит ожидать активности от другого насекомого. Не ядовитые, слабо бронированные, да и убивать богомолов можно было чем угодно. В положительном исходе поединка я ни сколько не сомневался и сразу успокоил испуганно в е р е щ а щ у ю Виги. Пожалуй, мне очень повезло с такими предсказуемыми и хорошо знакомыми противниками. На них можно будет потренироваться и подкачать уклонение, прежде чем убить. Навык изучения предмета повышен до двенадцатого уровня. Навык когти повышен до двадцать второго уровня. Навык двуручное оружие повышен до восьмого уровня. Навык легкая броня повышен до четвертого уровня. Навык уклонения повышен до тринадцатого уровня. Получено сто сорок шесть тысяч двести пятьдесят очков опыта. Получено девяносто шесть тысяч семьсот пятьдесят очков опыта. Получен тридцать шестой уровень персонажа. Получен сороковой уровень персонажа. Доступен новый навык. Получен сорок первый уровень персонажа. Получено восемнадцать свободных очков характеристик. Фух, даже вспотел. Где-то минут сорок я п л я с а л между двух богомолов, отпрыгивал, уклонялся, бил их когтями и двуручным мечом, прежде чем наконец-то прикончил. Устал конкретно, но оно того стоило. Шесть уровней персонажа разом, а главное я неплохо прокачал полезные боевые навыки. Даже легкую броню прокачал на единичку. Однажды пропустил т а к и один укус в плечо, к счастью, несильный. Я развалился на траву. Вытянул гудящие от усталости лапы и достал котомку с едой, собираясь с наслаждением поужинать и приятно отдохнуть, рассматривая о к р а с н е ю щ е е вечернее небо. Но не тут-то было. Внимание, вы находитесь в игре уже восемь часов и исчерпали разрешенный суточный лимит. Получен дебаф. Получаемый персонажем опыт снижен на двадцать пять процентов. Скорость прокачки навыков снижена на двадцать пять процентов. Ценность получаемых трофеев снижена на 25 процентов. Черт, неужели я так долго нахожусь в игре? Или скрупулезная программа подсчитала и время, затраченное мной на две предыдущие неудачные попытки? Так или иначе, нужно было торопиться. По требованию Всемирной Организации Здравоохранения большинство стран на законодательном уровне ввели такое понятие, как разрешенный срок нахождения геймера в виртуальной игре. В России для взрослого человека этот срок составлял 8 часов, после чего включался постепенно нарастающий дебаф, снижающий получаемый персонажем опыт и ценность добываемых трофеев. Через час игровой штраф увеличивался до п я т д е с я т п р о ц е н т еще через час до семьдесят п я т п р о ц е н т а к исходу д в е д т о г о часа игры персонаж вообще переставал получать какой-либо опыт. Кроме того, у него начинали уменьшаться и не восстанавливаться никакими заклинаниями и эликсирами полоски жизни, выносливости и маны. Причем выход-вход в игру не обнулял счетчик времени. Сбросить его возможно было лишь запрещенными читерскими программами или переселиться в Китай или Индию, где подобных ограничений не было, и игроки могли зависать в виртуальных мирах хоть сутками напролет. Ничего. Из запланированного на сегодня мне осталось совсем немного: добраться до города, продать лут, найти комнату на ночь и можно будет выходить из игры. Минуты за три до встречи с богомолами пес пробегал мимо указателя в о л ч ь и шахты пять миль, так что до города недалеко, и минут через двадцать прибуду на место. Даже успею до закрытия торговых лавок, которые в большинстве NPC-городов прекращали свою работу в семь-восемь часов вечера, но вот отдых и ужин на фоне красочного заката похоже отменялся. Ничего, перекушу по дороге. Перед самым городом мне стали встречаться игроки. Преимущественно всевозможные полузвери, реже эльфы или люди, хотя встретил я даже одного тролля, причем огромное зеленое чудище бережно н н е с л о на руках спящую девушку эльфийку. Все они по одиночке или группами возвращались в волчьи шахты и спешили оказаться за крепостными стенами до темноты. На фоне остальных спешащих в город я совершенно не выделялся и не вызывал особого интереса у других игроков. Разве что один эльф лучник с меткой несовершеннолетний игрок б р е з г л и в о с к р и в и л с я при виде моего игрового класса палач и проговорил что-то похожее обидное по-итальянски язык определила моя крылатая спутница, но мне было лень устанавливать онлайн переводчик и узнавать, что конкретно сказал мне этот малолетний нахал. Наконец, со чередного поросшего лесом холма открылся вид на волчьи шахты. Городок, признаться, совершенно меня не впечатлил. Он оказался совсем крохотным, едва ли полусотня домов наберется. Крепостная стена была деревянной и сильно обветшала. Один ее участок и вовсе обвалился, так что при желании в город можно было попасть и не через главные ворота. Естественно, случайностью это быть не могло, и я наблюдал специально созданную программистами лазейку для тех игроков, кто по тем или иным причинам не желал встречаться с городской стражей. ш е д о у к е й н однозначно не пошел бы через главные ворота, а воспользовался бы предоставленной лазейкой, а то и вовсе ночью перелез бы через невысокую крепостную стену, чтобы лишний раз не привлекать внимание к своей персоне. Но псу подобные ухищрения были не нужны, так что я пошел напрямую через городские ворота, о чем очень быстро пожалел. Нет, серебрушки за проход в волчьи шахты мне было совсем не жалко, но меня н а с т о р о ж и л а фигура в сером плаще, стоявшая в тени у ворот за спинами городских стражников и подозрительно долго и внимательно меня разглядывавшая. Какой-то NPC имени которого считать я почему-то не смог. Но его внимание к моей персоне уловил. Вор, ассасин, именно такие мысли возникли у меня в голове. Попробовал использовать навык изучения предмета, недавно усиленный способностью осматривания врага, но единственную информацию, которую смог получить, это игровой класс сагледатай. Просто сагледатай без уровня персонажа и даже без его имени. Когда же я обернулся уже войдя в город и удалившись от поста стражи шагов на тридцать, то краем глаза уловил, что загадочная личность двинулась за мной, но с удивительной проворностью прыснула в сторону и укрылась за бочками. Она явно следила за мной, причем демонстрировала отменную скорость перемещения. Во мне проснулся азарт. Как я уже говорил, ничто другое мой предыдущий персонаж ш е д о у к й н не любил настолько страстно, как ловить своих преследователей и наказывать их за излишнюю самоуверенность. И Псу эта страсть похоже тоже передалась. Не показывая, что обнаружил слежку, я направился в сторону городского центра, чтобы отойти подальше от НПС и стражников у ворот. Затем свернул с широкой вымощенной камнем улицы в узкий и темный проулок. Снова обернулся и увидел далеко позади движущуюся быстрыми перебежками от укрытия к укрытию фигуру. Таинственный незнакомец не отставал и продолжал преследовать меня. Прыжок, двойной прыжок. Я запрыгнул на покатую черепичную крышу двухэтажного жилого дома, где присел и затаился. Теперь главное было не упустить момент, когда потерявший свою цель противник зайдет вслед за мной в проулок. Можно было, конечно, периодически свешивать голову и смотреть вниз, не появился ли внизу подо мной загадочный преследователь. Вот только, если он будет внимателен и станет посматривать наверх, то вполне может меня заметить и сбежать с его-то скоростью, после чего затеряется в незнакомом для меня городе. Но кажется, я нашел способ получше. в и г и для тебя есть работа. Я объяснил невидимой для любых NPC крылатой спутнице, чего от нее хочу. Но капризная девушка вдруг заортачилась и стала говорить, что прошу я слишком многого, и вообще функция слежки за NPC персонажами в обязанности игровой помощницы не входит. Куплю для тебя вторую магическую руну, пообещал я, и моя крылатая подружка аж завизжала от радости. в и г и с п о р х н у л а с крыши вниз, и почти сразу я услышал ее возбужденный писк. Пёс ф и г у р а в плаще уже тут, прямо под тобой. Пора. Я спрыгнул вниз с крыши, на лету готовя когти для неожиданного удара по голове или шее. Кем бы этот NPC ни был — вором, шпионом или убийцей, другом мне быть он точно не мог. Так что я намеревался его просто-напросто уничтожить. Местечко я выбрал удобное для нападения, так что если сделать все быстро и тихо, городская стража ничего не услышит и не прибежит. Действовал я абсолютно б е с ш у м н о в этом нисколько не сомневался. Однако незнакомец меня все же каким-то образом обнаружил и резко задрал голову вверх, от чего копешон с его головы свалился, обнажив ушастую голову и огромные синие глаза на м о х н а т о й мордашке. Что? Это оказалась девушка-волчица, причем на долю секунды я даже решил, что вижу перед собой Рэю Ури, каким-то непостижимым образом обогнавшую меня и пришедшую в город раньше. Атаковать я не стал и мягко приземлился на лапы возле замершей волчицы. Нет, это была все же не моя знакомая Рэя Ури, хотя сходство было поразительным, словно я видел родную сестру, проживавшей в далеком поселке д е в у ш к и И кто же ты такая? Я снова попытался считать информацию. Мисти Ури, альянс неизвестно, с о г л я д а т а й семьдесят седьмого уровня, у м е н и е Скрытность, бесшумный шаг, вуаль тьмы, ночное зрение, отравленные клинки. Неизвестно сопротивление к ядам, холоду. Неизвестно. Упс, мне с трудом удалось подтянуть упавшую челюсть. Признаться в своих планах поймать или убить преследующего меня незнакомца, я опирался на уровне встреченных возле города игроков и местных NPC с двадцатого по сорок пятый. И на такого в ы с о к о у р о в н е в о г о противника совершенно точно не рассчитывал. И что мне теперь делать? Пёс, б е г и она гораздо сильнее тебя! С такой неприкрытой паникой со стороны в и г и я столкнулся впервые и признаться, вполне понимал настолько бурную реакцию моей игровой помощницы. Я столкнулся с настоящим чудовищем по местным меркам, боссом игровой локации. Я не ошиблась, ты действительно из забытой стаи. В голосе девушки волчицы не было даже намека на испуг, несмотря на мое внезапное появление возле нее. Очень интересно, магистр будет доволен мной. Тут было абсолютно без шансов. Противница превосходила меня практически вдвое по уровню и была удивительно быстра. Но издаваться без боя я тоже не собирался. Мы стояли друг напротив друга в узеньком заставленном бочками и ящиками проулке, где и одному-то протиснуться между домами было не просто. В таких специфических условиях главное преимущество моей соперницы, ее потрясающая скорость перемещения, было сильно ограничено. Зато у меня появлялся шанс сковать ее движение и задавить хрупкую девушку грубой силой. Я открыл вкладку характеристик и перекинул абсолютно все накопившиеся свободные очки в силу, подняв характеристику разом до т р и д ц а т в о с м После чего бросился на Мисти Ури и обхватил ее когтистыми лапами. Попытался обхватить, потому как девушка с удивительной легкостью сумела выскользнуть из моих объятий. Мои пальцы успели зацепить лишь висевшую на шее волчица серебряную цепочку, а затем что-то громыхнуло, все пространство узкого проулка заволокло едким дымом. Я со всей поспешностью совершил быстрое перемещение обратно на широкую улицу, чтобы выйти из зоны действия непонятного не то заклинания, не то алхимической бомбы. Сквозь звон в ушах и слезящиеся от нестерпимой рези глаза я успел заметить м е т н у в ш е й с я вверх на крышу дома шлейф дыма и расслышал сказанные со звонким смехом слова: "Отлично, пес, даже лучше, чем я надеялась. Сила в тебе пробудилась, а потому я буду следить за тобой". Вдалеке с крыши торговой лавки вспорхнули птицы. Мисти Ури в с п у г н у л а их, когда пробегала рядом быстро, удаляясь от меня по крышам. По видимому, в задачу с о г л я д а т а я входила лишь слежка, и убивать меня девушка не собиралась, хотя нужно честно признать, вполне могла это сделать. Я с трудом отдышался после чего обратил внимание, что до сих пор сжимаю в лапе разорванную цепочку, на которой висел массивный серебряный медальон. На одной его стороне был изображен профиль немолодого полуволка в королевской короне, на другой выгравирована надпись: обладатель сего знака является агентом Стальной Короны и не подсуден на территориях кланов зверу людей. Ух ты! Медальон не был именным, так что его можно будет при случае использовать. Вот только и носить его при себе было опасно. Девушка с оглядата й вскоре обнаружит пропажу и может обвинить меня в краже. Если городская стража обыщет меня и найдет эту вещицу, неприятностей будет не избежать. Как минимум серьезный штраф, а то и тюрьма за нападение на агента, по-видимому, очень влиятельной в данных краях организации Стальная корона. Я хотел спросить совета у своей игровой помощницы, но не обнаружил Виги. Сперва даже растерялся, но потом сообразил. Что крылатая пикси продолжает выполнять полученное от меня задание и следит за убежавшей Мисти Ури. Хорошо, если так. Виги абсолютно незаметна для любых NPC, так что ее разоблачение можно было не опасаться. А вот добытые маленькой пикси сведения могут быть очень интересными. Я вернулся в темный проулок и спрятал медальон под грудой очень тяжелых ящиков. з а т е р с л е д ы вышел на широкую улицу и остановился в размышлениях, что мне делать дальше. Тут мое внимание привлек толстый зеленый полуогор, стоявший на крыльце таверны с интригующим названием «Последняя трапеза». Массивный полуогор долго всматривался в меня, затем приветливо замахал четырехпалой лапой, а его рот скривился в довольной ухмылке. Не желает ли господин палач снять комнату на ночь? Пять серебрушек за отдельную комнату. Насколько я понимал, меня пытались нещадно обдурить. Едва ли комнатка в столь непритязательной гостинице могла стоить так дорого. По видимому, сказывался отрицательный эффект моего игрового класса палач. С другой стороны, хорошо хоть вообще пускали на ночлег, а деньги у меня имелись. Так что я согласился и сразу же расплатился за комнату. Хорошо, конечно, было бы изучить город, разузнать о предлагаемых игрокам заданиях и продать накопившийся у меня лут, но у меня глаза уже слепались от усталости. Для одного игрового дня я и так сделал немало, а новый город всегда лучше изучать на свежую голову. Так что я отказался от ужина, получил ключ от своей комнаты на втором этаже, заперся изнутри и проверил надежность запоров на двери и оконной раме. После чего лег на скрипучую кровать и с большим удовольствием выбрал пункт меню «Выйти из игры».